Что ж ты такой скудный? – спросили у него. – Так, – ответил в а ч ь о в Я теперь тоже хочу работать над веществом существования. За время сомнения в правильности жизни он редко ел спокойно, всегда чувствуя свою томящую душу. Но теперь он поел холоднокровно и наиболее активный среди мастеровых т о в а р и щ с а ф р о н о в сообщил ему после питания, что, пожалуй, Иващев теперь годится в труд, потому что людиныч н е стали дороги, наравне с материалом. Вот уже который день ходит профуполномоченный по окрестностям города и пустым местам, чтобы встретить б е с х о з я й с т в е н н ы х бедняков и образовать из них постоянных тружеников, но редко кого приводит. Весь народ занят жизнью и трудом. Иващев уже наелся и встал среди сидящих. Чет поднялся, спросил его с а ф р о н о в Сидя у меня мысль еще хуже развивается. Я лучше п о с т о ю Ну стой. Ты наверное интеллигенция, то и лишь бы посидеть, да подумать. Пока я был бессознательным, я жил ручным трудом, а уж потом не увидел значения жизни и ослаб. К бараку подошла музыка и заиграла особые жизненные звуки, в которых не было никакой мысли, но зато имелось ликующее предчувствие, приводившее тело в а щ е в а в дребезжащее состояние радости. Тревожные звуки внезапной музыки давали чувство совести. Они предлагали беречь время жизни, пройти даль надежды до конца и достигнуть ее, чтобы найти там источник этого волнующего пения. и не заплакать перед смертью от тоски честности. Музыка перестала, и жизнь осела во всех прежней тяжестью. Профу полномоченный уже знакомый вощёву вошёл в рабочее помещение и попросил всю артель п р о й т и один раз поперёк старого города, чтобы увидеть значение того труда, который начнётся на выкашенном пустыре после шествия. Артель мастеровых вышла наружу. И со смущением остановилась против музыкантов. с а ф р о н о в ложно п о к а ш л и в а л стыдясь общественной чести, обращенной к нему в виде музыки. з е м л е к о п Чиклин глядел с удивлением и ожиданием. Он не чувствовал своих заслуг, но хотел еще раз прослушать торжественный марш и молча порадоваться. Другие робко опустили терпеливые руки. Проф, полномоченный от заботы деятельности, забывал ощущать самого себя, и так ему было легче. В с у е т е сплачивания масс и организации подобных радостей для рабочих он не помнил про удовлетворение у д о в о л ь с т в и я м и личной жизни. Худел, и спал глубоко по ночам. если бы профуполномоченный убавил волнение своей работы, вспомнил про недостаток домашнего имущества в своем семействе или погладил бы ночью свое уменьшившееся постаревшее тело, он бы почувствовал стыд существования за счет двух процентов тоскующего труда. Но он не мог останавливаться и иметь созерцающее сознание со скоростью п р о и с х о д я щ е й от беспокойной преданности трудящимся. п р о ф о п о л н о м о ч е н н ы й выступил вперед, чтобы показать расселившийся у с а д ь б а м и город квалифицированным мастеровым, потому что они должны сегодня начать постройкой то единое здание, куда войдет на поселение весь местный класс пролетариата, и тот общий дом возвысится над всем усадебным дворовым городом, а малые единоличные дома опустеют, их непроницаемо покроет растительный мир. И там постепенно остановят дыхание и с ч а х ш и е люди забытого времени. К бараку подошли несколько каменных кладчиков с двух н о в о с т р о я щ и х с я заводов. Профу полномоченные напрягся от восторга последней минуты перед маршем строителей по городу. Музыканты приложили духовые принадлежности к губам, но артель мастеровых стояла в р о с ь не готовая идти. с а ф р о н о в заметил ложное усердие на лицах музыкантов и обиделся за унижаемую музыку. Это что еще за игрушку придумали? Куда это мы пойдем? ч е м ы не видали? Профуполномоченный потерял готовность лица и почувствовал свою душу. Он всегда ее чувствовал, когда его обижали. Товарищ с а ф р о н о в это... о к р п р о в бюро хотело показать вашей первой образцовой артели жалость старой жизни, разные бедные жилища, и с к у ч т н н ы е условия, а также кладбища, где хоронились пролетарии, которые скончались до революции без счастья. Тогда бы вы увидели, какой это погибший город стоит среди равнины нашей страны. Тогда бы вы сразу узнали, зачем нам нужен общий дом пролетариату. к о т о р ы й вы начнете строить вслед за тем, ты нам не переугождай, возражающий произнес с а ф р о н о в Что мы? Или не видели мелочных домов, где живут разные авторитеты? Отведи музыку в детскую организацию, а мы справимся с домом по одному своему сознанию. Значит, я переугожденец? Все более догадываясь, пугался профуполномоченный. У нас есть в профбюро один какой-то аллилуйщик, а я, значит, переугожденец. И заболев сердцем профуполномоченный молча пошел в учреждение союза и оркестр за ним. На в ы к о ш е н н о м пустыре пахло умершей травой и сыростью обнаженных мест, от чего яснее чувствовалась общая грусть жизни и тоска ч е т н о с т и в о щ е в у д а л и лопату. Он сжал ее руками.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 но человек был жив и достоин среди всего унылого вещества, поэтому инженер сейчас вежливо улыбался мастеровым. в а щ ь в видел, что щеки у инженера были розовые, но не от упитанности, а от излишнего сердцебиения. И в а щ е в у понравилось, что у этого человека волнуется и бьется сердце. Инженер сказал Чиклину, что он уже разбил земляные работы и разметил к о т л о м а н И показал на вбитые колышки. Теперь можно начинать. Чиклин слушал инженера и добавочно проверял его разбивку своим умом и опытом. Он во время земляных работ был старшим в артели. Грунтовый труд был его лучшей профессией. Когда же настанет пора бутовой кладки, то Чиклин подчинится с а ф р о н о в у Мало рук, сказал Чиклин инженеру. Это измор.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 И мелких почвенных приютов усердной твари он уничтожил навсегда. И работал в теснинах тоскливой глины. Но Чихлин его опередил. Он давно оставил лопату и взял лом, чтобы крошить нижние сжатые породы. у п р о д н я я старинное природное устройство, Чихлин не мог его понять. о т с о з н а н и я малочисленности своей артели... ч и к л и н спешно ломал вековой грунт, обращая всю жизнь своего тела в удары по мертвым местам. Сердце его привычно билось, терпеливая спина истощалась потом. Никакого предохраняющего сала у ч и к л и н а под кожей не было. Его старые жилы и внутренности близко подходили наружу. Он ощущал окружающее без расчёта и сознания, но с точностью.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 Лишь один худой мастеровой работал тише его. Этот задний был угрюм, ничтожен всем телом, под слабости капал в глину с его мутного однообразного лица, обросшего по окружности редкими волосами. При подъеме земли на урез к о т л о в а н а он кашлял и вынуждал из себя мокроту, а потом, успокоившись, закрывал глаза, словно желая сна. Козлов. крикнул ему с а ф р о н о в Тебе опять не может се? Опять, ответил Козлов своим бледным голосом ребёнка. Наслаждаешься много, произнес с а ф р о н о в Будем тебя класть спать теперь на столе под лампой, чтоб ты лежал и стыдился. Козлов поглядел на с а ф р о н о в а красными сырыми глазами и промолчал от равнодушного утомления. За что он тебя? – спросил Вощев. Козлов вынул саринку из своего костяного носа и посмотрел в сторону, точно т о с к у я о свободе, но на самом деле н и о чем не тосковал. Они говорят, ответил он, что у меня женщины нету. С трудом обида сказал Козлов, что я ночью под одеялом сам себя люблю. Однём от пустоты тела жить не гожусь. Они ведь, как говорится, всё знают. в о щ ё в снова стал рыть одинаковую глину и видел, что глины и общей земли ещё много остаётся. Ещё долго надо иметь жизнь, чтобы п р е в о з м о ч ь забвением и трудом этот залегший мир, спрятавший в своей темноте истину всего существования. Может быть, легче выдумать смысл жизни в голове, ведь можно нечаянно догадаться о нем или коснуться его печально текущим чувством. с а ф р о н о в сказал в а щ е в ослабев т е р п е н и м Лучше я буду думать без работы. Все равно весь свет не разроешь до дна. Не выдумаешь, не отвлекаясь, сообщил с а ф р о н о в У тебя не будет памяти вещества. И ты станешь вроде козлова думать сам себя, как животное. Чего ты стонешь, сирота? отозвался Чиклин спереди. Смотри на людей и живи, пока родился. в а щ е в поглядел на людей и решил кое-как жить, раз они терпят и живут. Он вместе с ними произошел и умрет в свое время неразлучно с людьми. Козлов, ложись вниз лицом.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 Точно сила человека происходит из одного сознания. Инженер обошел своим ежедневным обходом разные н е п р е м е н н ы е учреждения и явился на котлован. Он постоял в стороне, пока люди съели все из котла, и тогда сказал: «В понедельник будут еще сорок человек, а сегодня суббота. Вам уже пора кончать». «Как так кончать?» – спросил Чиклин. «Мы еще купол и полтора выбросим». Раньше кончать ни к чему, а надо кончать, возразил производитель работ. Вы уже работаете больше шести часов, и есть закон. Тут закон для одних усталых элементов, воспрепятствовал Чиклин. А у меня еще мало сил осталось до сна. Кто как думает? Спросил он у всех. До вечера долго, сообщил с а ф р о н о в Чего жизни зря пропадать? Лучше сделаем вещь. Мы ведь не животные, мы можем жить ради энтузиазма. Может, природа нам что-нибудь покажет внизу, сказал Вощев. И то произнес неизвестно кто из мастеровых. Инженер наклонил голову, он боялся пустого домашнего времени, он не знал, как ему жить одному. Тогда и я пойду почерчу немного и свайные гнезда посчитаю опять. А то что ж? Ступай по черти и посчитай, согласился Чиклин. Все равно земля вскопана, кругом скучно. Отделаемся тогда назначим жизнь и отдохнем. Производитель работ медленно отошел. Он вспомнил свое детство, когда под праздники прислуга мыла полы, мать убирала горницы, а по улице текла неприютная вода, и он мальчик не знал, куда ему деться. И ему было тоскливо и задумчиво. Сейчас тоже погода пропала, над равниной пошли медленные сумрачные облака, и во всей России теперь моют полы под праздник социализма. Наслаждаться как-то еще рано и ни к чему. Лучше сесть, задуматься и чертить части будущего дома. Козлов от сытости почувствовал радость, и ум его увеличился. Всему свету, как говорится, хозяева. А жрать ли б ь т сообщил Козлов. Хозяин бы себе в раз дом построил, а вы помрете на порожней земле. Козлов, ты скот, определил с а ф р о н о в На что тебя п р о л е т а р и а т в доме, когда ты одним своим телом радуешься? Пускай радуюсь, ответил Козлов. А кто меня любил хоть раз? Терпи, говорят, пока с т а р и к капитализм, помрет. Теперь он кончился, а я опять живу один под одеялом, и мне ведь грустно. Вообще о заволновался от дружбы к Козлову. Грусть – это ничего, товарищ Козлов, сказал он. Это значит, наш класс весь мир чувствует, а счастье – все равно далекое дело. От счастья только стыд начнется. В следующее время в а щ ь в и другие с ним опять встали на работу. Еще высоко было солнце и жалобно пели птицы в освещенном воздухе, не торжествуя, а исчапищив пространстве. Ласточки низко мчались над склоненными роющими людьми, они смолкали крыльями от усталости, и под их пухом и перьями был п о т нужды. Они летали с самой зари, не переставая мучить себя для сытости птенцов и подруг. Вощев поднял однажды мгновенно умершую в воздухе птицу и павшую вниз. Она была вся в поту, а когда ее Вощев ощипал, чтобы увидеть тело, то в его руках осталось скудное печальное существо, погибшее от утомления своего труда. И нынче Вощев не жалел себя на уничтожение сросшегося грунта. Здесь будет дом, в нем будут храниться люди от н е в з г о д ы и бросать крошки из окон живущим снаружи п т и ц а м чиклин не видя ни птиц ни неба не чувствуя мысли г р у з н о разрушал землю ломом и его плоть истощалась в глинистой выемке но он не тосковал от усталости зная что в ночном сне его тело наполнится вновь истомленный козлов сел на землю и рубил топором обнажившийся известняк он работал Не п о м н я времени и места, спуская остатки своей теплой силы в камень, который он рассекал. Камень нагревался, а козлов постепенно холодел. Он мог бы так весь незаметно скончаться, и разрушенный камень был бы его бедным наследством будущим растущим людям. Штаны козлова от движения заголились, сквозь кожу обтягивались кривые острые кости голеней, как ножи с зазубринами. в а щ е в почувствовал от тех беззащитных костей тоскливую нервность, ожидая, что кости прорвут непрочную кожу и выдут й наружу. Он попробовал свои ноги в тех же костных местах и сказал всем: "Пора пошабашить, а то вы уморитесь, умрете, и кто тогда будет людьми?" Вощев не услышал себе слова в ответ. Уже наставал вечер. Вдалеке подымалась синяя ночь, обещая сон и прохладное дыхание, и точно грусть стояла мертвая высота над землей. Козлов по-прежнему уничтожал камень в земле, ни на что не отлучаясь взглядом, и, наверное, скучно билось его ослабевшее сердце. Производитель работ о б щ е п р о л е т а р с к о г о дома вышел из своей чертежной конторы во время ночной тьмы. Яма к о т л о в а н а была пуста. Артель мастеровых заснула в бараке тесным рядом туловищ, и лишь огонь ночной при потушенной лампы проникал оттуда сквозь щели теса, держа свет на всякий несчастный случай или для того, кто внезапно захочет пить. Инженер Прушевский подошел к бараку и поглядел внутрь через отверстие бывшего сучка. Около стены спал Чиклин, его опухшая от сил рука лежала на животе. И все тело шумело в питающей работе сна. Босой козлов спал с открытым ртом, горло его клокотало, будто воздух дыхания проходил сквозь тяжелую темную кровь, а из полуоткрытых бледных глаз выходили редкие слезы от сновидения или неизвестной тоски. п р у ш е в с к и й отнял голову от досок и подумал. Вдалеке светилась электричеством ночная постройка завода, но Прушевский знал, что там нет ничего, кроме мертвого строительного материала и усталых недумающих людей. Вот он выдумал единственный общепролетарский дом вместо старого города, где и по сей час живут люди дворовым огороженным способом. Через год весь местный пролетариат выйдет из мелкоимущественного города и займет для жизни. монументальный новый дом. Через десять или двадцать лет другой инженер построит в середине мира башню, куда войдут навечно е счастливое поселение т р у д я щ и е с я всей земли. Прушевский мог бы уже теперь предвидеть, какое произведение статической механики в смысле искусства и целесообразности следует поместить в центре мира. но не мог предчувствовать устройство души поселенцев общего дома среди этой равнины и тем более вообразить жителей будущей башни посреди всемирной земли. Какое тогда будет тело у юности и от какой волнующей силы начнет биться сердце и думать ум? Прошевский хотел это знать уже теперь, чтобы не напрасно строились стены его зодчества. Дом должен быть населен людьми, а люди наполнены то й излишней теплотой жизни, которая названа однажды душой. Он боялся воздвигать пустые здания, те, в каких люди живут лишь из-за непогоды. п р у ш е в с к и й остыл от ночи и спустился в н а ч т у ю яму к о т л о в а н а где было затишье. Некоторое время он посидел в глубине. Под ним находился камень, сбоку. Возвышалось сечение грунта, и видно было, как на урезе глины, не происходя из нее, лежала почва. Изо всякой ли базы образуется надстройка. Каждое или производство жизненного материала дает добавочным продуктам душу в человека. А если производство улучшить до точной экономии, то будут ли происходить из него косвенные нежданые н продукты? Инженер Прушевский уже с д в а д ц а пяти лет почувствовал стеснение своего сознания и конец дальнейшему понятию жизни, будто темная стена предстала в упор перед его ощущающим умом. И с тех пор он мучился, шевелясь у своей стены, и успокаивался, что в сущности самое срединное истинное устройство вещества, из которого скомбинирован мир и люди. Им постигнуто. Вся насущная наука расположена еще до стены его сознания, а за с т е н о ю находится лишь скучное место, куда можно и не стремиться. Но все же интересно было. Не вылез ли кто-нибудь за стену вперед? Рушевский еще раз подошел к стене барака, согнувшись, поглядел по ту сторону на ближнего спящего. чтобы заметить на нем что-нибудь неизвестное в жизни, но там мало было видно, потому что в ночной лампе иссекал керосин и слышалось одно медленное западающее дыхание. п р у ш е в с к и й оставил барак и отправился бриться в парикмахерскую ночных смен. Он любил, чтобы во время тоски его касались чьи-нибудь руки. После полуночи. п р у ш е в с к и й пришел в свою квартиру. Флигель во фруктовом саду открыл окно в темноту и сел посидеть. Слабый местный ветер начинал иногда шевелить листья, но вскоре опять наступала тишина. Позади сада кто-то шел и пел свою песню. То был, наверное, счетовод с вечерних занятий или просто человек, которому скучно спать. Вдалеке... На в и с у и без спасения светила неясная звезда, и ближе она никогда не станет. п р о у ш е в с к и й глядел на нее сквозь мутный воздух. Время шло, и он сомневался: либо мне погибнуть? п р о у ш е в с к и й не видел, кому бы он настолько требовался, чтобы непременно поддерживать себя до еще далекой смерти. Вместо надежды ему осталось лишь терпение. И где-то за чередою ночей, за опавшими, расцветшими и вновь погибшими садами, за встреченными и минувшими людьми существует его срок, когда придется лечь на койку, повернуться лицом к стене и скончаться, не сумев заплакать. На свете будет жить только его сестра, но она родит ребенка, и жалость к нему станет сильнее грусти по мертвому, разрушенному брату. Лучше я умру, подумал Прошевский. Мною пользуется, но мне никто не рад. Завтра я напишу последнее письмо сестре. Надо купить марку с утра. И решив скончаться, он лег в кровати и заснул со счастьем равнодушея к жизни, не успев еще почувствовать всего счастья. Он от него проснулся в три часа по полуночи и осветив квартиру, сидел среди света и тишины, окруженный близкими яблонями, до самого рассвета. И тогда открыл окно, чтобы слышать птиц и шаги пешеходов. После общего пробуждения в н о ч л е ж н ы й барак землекопов пришел посторонний человек. Изо всех мастеровых его знал один только Козлов. благодаря своим прошлым конфликтам. Это был товарищ Пашкин, председатель окр. проф. совета. Он имел уже п о ж и л о е лицо и с о г б е н н ы й корпус тела, не столько от числа годов, сколько от социальной нагрузки. От этих данных он говорил отечески и почти все знал или предвидел. Ну что ж, говорил он обычно во время трудности, все равно счастье наступит исторически. И с покорностью наклонял унылую голову, которую уже нечего было думать. б л и з н а ч т о г о котлова Напашкин постоял лицом к земле, как ко всякому производству. т е м птих, произнес он мастеровым. Зачем вы жалеете подымать производительность? с о ц и а л и з м обойдется и без вас, а вы без него проживете зря и помрете.